— Это что еще такое? Я аж проснулся от этого странного, но до боли знакомого чувства. — Это что, икота, что ли? — Так вот, как себя чувств... Да твою ж... Чёртово, глупое людское тело. Я слышал, что люди икают, когда о них кто-то думает. Сны мне не снились, хотя обстановка была умиротворяющая. И, проснувшись из-за икоты, я не мог остановиться и продолжал издавать этот противный слуху звук. <свят> <свят> «Да ебать! <свят> Какая сволочь там обо мне мечтает! Голову бы открутил!» Прошипел я, но, тем не менее, икота быстро прошла. Сено, в котором я лежал, словно покатилось куда-то, и сам процесс поездки укачал меня вновь. Вот теперь пришел сон лилипуты все же выбрались из телевизора и начали полномасштабную войну против ненавистных гигантов-людей, которые всю жизнь запирали их в ящиках и заставляли рассказывать новости. Генерал лилипутских войск, некий А.А. Придебайло, устроил настоящую революцию. Сон был красочным, кровавым и на удивление забавным. Когда генерал оторвал башку волколюду и посмотрел на меня, в его глазах появился упрек, а затем он заговорил вполне знакомым голосом. «Ты какого, мать твою, черта здесь делаешь?» Я мотнул головой, и картинка перед глазами, как и сам сон, мигом улетучился. Я смотрел на звездное мощное небо, на сестру с опухшими глазами и на удивленного старика лет так шестидесяти. «Богом клянусь», — заявил он. Не было его тут. Это не мой. Это наш. Радостный голос Али зазвучал где-то в стороне. Это братец наш, Рик. И что он делал в телеге? Старик не переставал удивляться. Когда я загружал ее, уж точно его там не было. Иначе бы вилами проколол. А это он нам сам попозже расскажет. Злобно пробормотала Нина и скомандовала. Выгружайте. Матрасы сама набью. Мда, вот и проснулся подальше от противного вопля Нины. Это как вообще понимать? В следующий миг мир перед глазами перевернулся. Небо и земля поменялись местами, и вместо ночного звездного неба я почувствовал лицом грязь, чуть-чуть травы и, кажется, кого-то съел. Следом, выбираясь из сена, отряхиваясь от соломинок, посмотрел на сестер и пробасил. «Даже по-человечески отдохнуть не даете». Кто вы после этого? Люди, боюсь, что нет. Они даже отвечать ничего не стали, видимо, стало слишком совестно. Вот же ж меня угораздило. Думал, что забрался в сено, по итогу попал в телегу, которая все равно собиралась к моему дому. Ну вот, не судьба ли это. Мир мне показывает, что я должен спать дома, или что? Просто стечение течение обстоятельств. Сестры ушли к дому, ничего больше не говоря. А я долго и упорно смотрел в эту кучу, гадая, что будет, если я вновь в нее заруюсь. Молния ударит. Подойдет пухлый эльф и подожжет его. Что-то мне подсказывало, что мистическая сила дома, которую я не чувствовал, специально подкидывает идеи госпоже удачи и обстоятельствам, как доставить меня домой. Понимая, что это знак, направился к двери, рывком открыл ее и замер с дверью в руке. Упс. Оторвалась. Уже в самом доме зашел на кухню, где сидела младшая сестра в гордом одиночестве. Она приветливо мне улыбнулась и спросила. «Братец, как ты в телеге-то оказался?» «Работу искал». Спокойно ответил я, словно это обычное явление. А тут случилось это. Под словом «это» мне казалось, что я объяснил сразу все. Но сестрицы было мало. Она продолжила засыпать меня вопросами, которые я просто пропускал мимо ушей. У меня была задача посерьезнее, чем отвечать человеческому ребенку на его глупости. Я искал еду, которую обещала Нина, но что-то нигде не пахло вкуснейшим бульоном из тунца, а уж тем более мясной кашей. Нина не было где-то час. Это напрягло Алю, но не напрягло меня. Только вот младшая решила, что я обязан быть рядом в трудный для сестры момент. А что был конкретно за момент, увы, я был не в курсе. Замерев около двери на первом этаже, где была комната Нины, Али начала дико долбиться в дверь. «Да так, что я искренне понадеялся, что она меня никогда в жизни не будет будить. Пускай уж эта двумога истеричка будет это делать. Шуму явно будет поменьше. Может, она спит?» – предположил я. «Отдыхает?» «Может», – согласилась Аля. «Но поговорить-то нужно? Ты видел, что она заревная была?» «Не-а», безразлично протянул я. «Может, не будем ее будить?» «Стоп! Будить? Нину? Вот и на тебе сошелся со свет! Сколько там она меня будила и какими методами?» Предвкушая сладкую месть, хотя будить человека было не по-людски уж совсем, я пошел в ванную комнату, подобрал с потрескавшегося кафеля, которым был устелен пол ржавое старое ведро, и наполнил его ледяной водой. Вернулся, понял, что Нина не проснулась, ибо дверь была заперта, и попросил Алю отойти». «Так, не мешайся», — немного грубо сказал я. А затем... Ногой выбил дверь, да так что-то вылетело вперед вместе с дверным косяком. Увидел дернувшуюся в темноте на кровати фигуру и с криком «Ниночка, просыпайся!» ворвался в комнату. Ведро с ледяной водой мигом вылил на кровать. Послышался громкий «Мяу!», а затем кто-то включил свет. «Я стал свидетелем странностей». Нины на кровати не было, была лишь рыжая кошка, мокрая и злая, как сатана. Бросил ведро, присел, потыкал в недовольную животинку пальцем и спросил. "Нина, так ты что, перевертышь? В ту же секунду я почувствовал угрозу, исходящую от кого-то за спиной. Резко развернулся и перехватил в воздухе женскую руку. А затем понял, что это была Нина. «Ты зачем Марусю водой окатил?» Она не злилась. Она была в полном афиге. Рик. Я повернул голову, посмотрел с болью в душе на чудесное рыжее создание и кивнул кошке. Прости меня, царица животной жизни. Оплошал. Перепутал тебя с противным двуногим раздражителем и сполоснул твою шерсть. Если у меня есть шанс получить твое прощение, просто кивни. Кошка фыркнула и спрыгнула с кровати. Черт. Ладно, кошки величайшие создания природы и в моем мире. Мною они чтятся. Думаю, я найду подход к этой Марусе, и она подарит мне шанс уснуть, услышав ее урчание. Это урчание просто нечто. Под его ритм сердце ускоряется, а душа успокаивается. А я, блин, надо было сначала убедиться. Ты что? Забормотала Нина, и я вернулся к ней всем вниманием. Что ты творишь? Думал, что это ты. Пожал плечами, выпуская ее руку. Но, видимо, не судьба. Ничего, в следующий раз сочтемся. И на этой доброй ноте вышел из комнаты. Блин, чувствую себя неловко, уж больно кошку жалко. Я вернулся на кухню, дабы занять себя хоть чем-то. После такого рывка бодрости начал копаться в ящиках и в саратов два в поиске чего-нибудь съестного. Я вообще ел ли что-то сегодня? Полки пустовали. Еды не было, кроме этого душнилака, и перспективы были так себе. Я не сразу заметил, что на кухне появилась Аля, которая долго и упорно смотрела за тем, что же я делаю. — Братец, — подала она голос через некоторое время. — Я... я хотела тебе кое-что рассказать. — Чего тебе, детеныш? Не поворачиваясь к ней, я начал читать состав странного изделия в полупрозрачном пакете. — Нима на работе за руки хватают. — Ворует? — догадался я. Ну, в моем чуть было не проговорился. Слышал я, что за такое руки отрубают, так что, считай, ей еще повезло. Как она без рук-то работать будет? Судя по воцарившейся тишине, ответ устроил ее, но я ошибался. — Не ворует, — заговорила она через некоторое время. — Там люди, которые ходят туда, как это, обнаглевшие сюки. — Хм, я развернулся и посмотрел на мелкую. — А ты откуда знаешь? — Знаю. «Сестра бы просто так не плакала. В том месте работать еще хуже. Но она больше не знает, как помочь нам». «Нам?» «Ну да, нашей семье». «Мы семья», — гордо заявила она. Что, неужели настолько сильно переживает за ним? Я покосился на мелкую, отметил на ее лице просачивающиеся слезы и в груди что-то кольнуло. «Твою мать, опять это непонятное чувство. Они оскорбляют ее», — продолжала Аля. Распускает руки, а начальник с ее слов вообще ничего не делает. Говорит, что это богачи и им все можно. Ну, нужно было головой думать, когда устраивалась в такое место. «Иногда ты бываешь таким глупым», — неумело ругнулась Аля и покачала головой. «Помоги ей». Я ничего не ответил и лишь тяжело вздохнул. Всем сердцем надеялся, что моя прошлая тактика игнора сработает и мелкая отстанет от меня. Но нет. — Кстати, братец, Аля посмотрела на меня глазами, в которых был какой-то нехороший огонек. — Зря ты сломал двери. Теперь тебе придется устроиться еще на одну работу, чтобы гонять мастера. — Чего? Эта мелкая набралась от Нины, что ли? Они теперь меня вдвоем будут шантажировать. — Да что за жизнь-то такая?